Дождь. Может и так. В любом случае он положится на удачу и вернётся домой пешком. А что если это будет не просто дождь? Прошлым летом в августе выпал такой град, что повыбивало почти все стёбла в домах западной части города. Пусть будет град, произнёс с сух Ральф. Меня не так-то легко подмять под себя. Ральф медленно направился к городу, вздымая носками туфель лёгкие облачка пыли. С запада, оттуда, где громоздились тучи, донеслись первые раскаты грома. Солнце, хотя и прикрываемое тучами, всё ещё отказывалось сдаваться без борьбы. Оно окрашивало края надвигающихся туч в ослепительно жёлтые тона и светило в случайные просветы во облаках. словно мощный софит. Ральф испытывал радость от того, что решил вернуться пешком, несмотря на усталость в ногах и ноющую боль в пояснице. По крайней мере, хоть что-то, подумал он. Уже сегодня ночью я наверняка буду спать, спать как убитый. Взлётное поле, акры высохшей бурой травы. с вросшими в нее ржавыми трамвайными рельсами, оставшимися здесь словно следы давней катастрофы, теперь находилась слева от него. Вдалеке за проволочной сеткой ограждения ему был виден «Юнайтед-747» размером с игрушечный самолетик, направлявшийся к терминалу, принадлежащему двум авиакомпаниям «Юнайтед» и «Дельта». Изгляд Ральф остановился ещё на одном средстве передвижения. Это был автомобиль, отъезжавший от главного авиационного терминала, расположенного на этом краю поля. Машина направлялась к служебному выезду, ведущему на гарь Савеню. Последнее время Ральф часто наблюдал за объезжающими и выезжающими оттуда машинами. Площадка для пикников, где собирались Старые клячи Гарриса Веню находились в ярдах в 70 от этого места В приближающейся машине Ральф узнал Датсун принадлежащий Эду и Элен Дипна и вдруг понял, что автомобиль действительно движется Ральф вступил на обочину, не осознавая, что беспокойно сжимает кулаки, пока маленькая коричневая машина подъезжала к закрытым воротам для того чтобы открыть ворота снаружи необходима специальная карточка-ключ и изнутри же всю работу выполнял фотоэлемент однако последний установлен близко к воротам слишком близко а на скорости с которой ехал датсон в самый последний момент или ральфу это только показалось коричневая машина резко затормозила из-под колёс взметнулось облачко голубого дыма На полню Ральфу недавнюю посадку самолёта, и когда ворота начали медленно открываться, кулаки Ральфа разжались. Сбодительской стороны в окне появилась рука и яростно замахала, пытаясь очевидно таким образом убедить ворота открыться побыстрее. Действие настолько абсурдное, что Ральф улыбнулся. Однако улыбка почти сразу умерла. Освежающий ветерок с запада, откуда надвигались грозовые тучи, донёс пронзительный крик водителя Датсана: "Сукин сын, ублюдок, поцелуй меня в задницу. Пошевеливайся, быстрее, дырка от бублика, пугола, огородная, крыса ты дохлая". "Не может быть, что это?" эддипно пробормотал Ральф. Он снова пошёл, даже не осознавая этого. "Не может быть". Эд работал химиком-исследователем в лабораториях Хокинга во Фрэш-Харборе. Это был самый добрый и учтивейший молодой человек, какого Ральф когда-либо встречал. Им с Кэролайн очень нравилась Элен, жена Эда, а их малышку Натали они просто обожали. Появление Натали было одним из немногих событий, которое могло отвлечь Кэролайн от ее теперешнего состояния, и, чувствуя это, Элен частенько... брала девочку с собой, эт никогда не возражал. Ральф знал о существовании мужей, которых раздражало, если их жёны бегали к старикам-соседям всякий раз, когда младенец делал что-то новое. А уж если один из этих стариков болен, Ральфу казалось, что и от не сможет заснуть всю ночь, если вынужден будет послать кого-то к чёрту. Но, ах ты старый козёл! Да откроешь все ли ты когда-нибудь вонючий ублюдок. Но голос действительно принадлежал Эду, даже на расстоянии 200-300 ярдов трудно было ошибиться. Теперь водитель Датсуна жал на акселератор как ребёнок, давищи на рычаг в автомате по измерению силы в ожидании, что вот-вот зажжётся зелёная лампочка. Из выхлопной трубы вылетали клубы дыма. Как только ворота приоткрылись для проезда, Datsun с грохотом проскользнул в зазор, и Ральф наконец-то смог увидеть водителя. Тот находился достаточно близко, так что места для сомнений не оставалось. Всё правильно. За рулём этот. Datsun подпрыгивал на кочках немощёного отрезка дороги между воротами и шоссе. Прозвучал резкий гудок, и Ральф успел заметить Көк синий Ford Ranger, направлявшийся на запад, вильнул в сторону, пытаясь избежать столкновения с Datsun. Водитель пикапа слишком поздно заметил опасность, а этот очевидно вообще ничего не увидел. Лишь намного позднее Ральф стал подозревать, что Эд специально пошёл на таран Форда. Визгнули тормоза, последовал глухой удар крыла Datsunа о бок Форда. Пикап въехал на разделительную линию между встречными полосами шоссе. Смятый капот Датсуна раскрылся. Стекло разбитых фар посыпалось на асфальт. А мгновение спустя обе машины замерли посередине дороги, переплетясь наподобие сюрреалистической скульптуры. Ральф остолбенев наблюдал, как под Датсуном разливается лужа бензина. За почти 70 лет ему довелось быть свидетелем нескольких дорожных столкновений, по большей части незначительных, и всякий раз его поражала стремительность происходящего и то, насколько мало было в этом драматизма. Как не похоже на кино, где камеры могут замедлять действия, или на видео, где можно, если возникнет такое желание, снова и снова смотреть, как машина подходит. срывается с обрыва жизни это всего лишь серия размытых образов за которой следует быстрая комбинация звуков виск колёс глухой звук корёжущегося металла рассыпной дождь стекла а затем voila to finie вот так всё кончено французский здесь и далее примечание переводчика Существовал даже некий протокол для событий подобного рода. Как человек должен вести себя при столкновении? Конечно, подобный ритуал просто необходим, размышлял Ральф. Каждый день в Дерри происходило около дюжины таких столкновений, а уж зимой, когда выпадал снег и становилось холодней, Возможно, раза в два больше. Выходишь из машины, встречаешь второго участника в точке столкновения двух машин, где те зачастую ещё и переплелись. Смотришь и качаешь головой. Иногда, но вообще-то, за редким исключением почти всегда эта фаза встречи отмечена экспрессивной перепалкой. Определяется вина довольно грубо Мастерство каждого водителя ставится под сомнение, звучат угрозы судебного разбирательства. Однако Ральф считал, что на самом деле водители лишь пытаются сказать друг другу «Послушай, дурак, ты же напугал меня до смерти!» Последним «по» в этом коротком танце являлся обмен священными заверениями. Обычно именно в этот момент водители говорят, что начинают брать под контроль свои эмоции. Всегда ставя себе в заслугу то, что никто не пострадал, как и в данном случае. Иногда водители даже обмениваются рукопожатием. Ральф приготовился наблюдать за всем этим со своего места в 150 ярдах от точки столкновения, но как только распахнулась дверца Датсуна, он понял, что здесь всё пойдёт иначе. Инцидент не только не закончился, но ждёт своего продолжения, и уж определённо никто не станет пожимать руки в финале этого представления. Дверца автомобиля не просто открылась, она распахнулась. Выскочившей на дорогу Эд Дипна, замерев возле своей машины, его узкие плечи квадратом застыли на фоне темнеющих облаков. Он был в потертых джинсах и футболке, и Ральф отметил, что никогда прежде не видел Эда иначе, чем застегнутым на все пуговицы. И еще что-то было намотано вокруг шеи Эда, нечто белое и длинное. Шарф? Да, похоже на шарф. Но кто же станет надевать шарф в такую жару? Эд стоял возле машины, глядя, казалось ужасным. Во все стороны, кроме нужной. Яростные повороты его головы вызвали у Ральфа ассоциацию с петухом, оглядывающим свои владения в поисках захватчиков и чужаков. Но что-то в этом сходстве вызвало беспокойство Ральфа. Никогда прежде он не видел эда таким, скорее всего, поэтому Ральф и встревожился, однако его волновало и кое-что другое. Истина же была проста: Никогда и никого Ральф не видел в таком состоянии. На западе прогреметал гром, теперь уже громче и ближе. Мущина, выбравшийся из форда вдвое, а может, и втрое, был крупнее Эда. Огромный живот свисал над дремнём его зелёных рабочих брюк. Белые рубашки с распахнутым воротом выступали полукружея пота. размером с тарелку. Бейсбольную кепку он сдвинул на затылок, чтобы лучше рассмотреть нахала, врезавшегося в его автомобиль. Лицо мужчины с тяжелой челюстью было смертельно бледным, лишь на скулах горели яркие пятна, и Ральф подумал, да он первый кандидат на инфаркт. Находись я ближе, клянусь, увидел бы красные прожилки у него на коже. — Эй! — крикнул толстяк, обращаясь к Эду. Голос, вырвавшийся из необъятной груди, звучал до абсурдности тонко, пронзительно. "Где это ты получал права?" Он немедленно повернул свою вертлявую голову в сторону голоса. Как будто именно этого звука он и ждал, так летит самолёт, ведомый радаром, и Ральф впервые увидел глаза это. Почувствовав, как груди у него Спыхивает тревога, он побежал в сторону столкновения, а в это время Эт направился к телу стеку, в пропитанной потом рубашке и без больной кепки, он шёл на негнущихся ногах, дёрганой походкой, столь отличавшейся от его обычной лёгкой и нахадной. Эт крикнул Ральф. Но освежающий бриз теперь уже несущий с собой холодок скорого дождя, казалось, отнёс сторону слова, прежде чем те были произнесены. Он не обернулся. Ральф побежал быстрее, забыв о ноющей боли в ногах и в пояснице. В немигающих, широко открытых глазах Эда Дипно он увидел убийство. У Ральфа не было абсолютно никакого опыта обоснования подобных суждений, но он не думал, что в оценке такого взгляда можно ошибиться. Так поглядывают друг на друга бойцовые петухи при нападении. Эд: "Постой, Эд, это я, Ральф". Тот даже не оглянулся, хотя теперь Ральф находился так близко, что Эд просто не мог не слышать его, несмотря на порывы ветра. А вот Толстяк оглянулся, и Ральф заметил страх и неуверенность в его глазах. Затем толстяк снова повернулся к Эду и успокаивающе поднял руки. "Послушай", начал он. "Мы ведь можем поговорить". Это было всё, что он успел сказать. Эд стремительно сделал ещё один шаг, замахнул кулаком, казавшимся особенно белым в быстро сгущающихся сумерках. и ударил толстяка в его более чем внушительную челюсть. Звук удара прозвучал словно выстрел из детского духового ружья. Сколько человек ты уже убил, спросил Эд. Толстяк прислонился к своему пикапу. Рот его был открыт, глаза выпучены, тем же быстрым, странным, скачущим шагом Эд плотного приблизился к толстяку, очевидно игнорируя тот факт, что водитель пикапать дюймона на 4 выше и фунтов на 100 тяжелее его. Это снова ударил у берзелу. "Давай, сознавайся, храбрец. Сколько человек ты уже убил?" Это перешёл на крик, тут же заглушённый первыми внушительными раскатами грома. Толстяка толкнул это уже с неогрессией, но простовой испуга. И тут отлетел назад, ударившись о покорёженный капот своего Датсана, однако сразу же ринулся назад, сжав кулаки, готовый наброситься на толстяка, съёжившегося возле своего Форда, съехавший на бекрен кепки и выбившийся из брюк рубашки. В голове Ральфа пронеслось воспоминание, виденное давным-давно немой фильм, в котором братья Маркс изображали туповатых маляров, и внезапно он ощутил прилив сочувствия к толстеку, нелепому и запуганному до смерти. Эдгэ отнюдь не выглядел нелепо.